На механоидов с колесным либо гусеничным шасси не похоже, а значит, во много раз опаснее. Справа через проулок энергополе, произнес мне мотехник. То-то и смотрю, механоидов многовато. Сухостой продолжал пытливо всматриваться в разлом обрамленной руинами улицы. Шустрые, только те не мелькают, идентифицировать не успеваю. Монгол прищурился